Глава 1.0.1 Такси проносится мимо, словно моя поднятая рука больше ничего не значит в Диптауне. Я дергаюсь вслед машине, вновь машу рукой. Бесполезно, это война. Как Дибенко смог отсечь меня от транспортной сети Диптауна? Может быть, у него и там пай? Но ведь я теперь не нуждаюсь в проводнике Уже знакомые ощущение когда город вокруг схлопывается, превращается в схему, я парю над городом, тяну сквозь расстояние, сквозь чужие компьютеры к своему дому и ударяюсь в стену. Я вижу дом, населенную вещами многоэтажку, но внутрь проникнуть не в силах. Что-то изменилось в самом пространстве. Делаюсь реальным и в самом здании рядом на тротуаре дом пылает не пожар скорее невиданная иллюминация стены меняют цвет и яркость каждая песчинка сияет как драгоценный камень дом как нелепый прямоугольный бриллиант под лучом прожектор и люди очень много людей Мундиры городской формы безопасности, охранники лабиринта, стражники Алькабара, кольцо отцеплений вокруг дома, снайперы с винтовками, автоматчики за прозрачными щитами, парящие в воздухе стрелки с реактивными ранцами. Я возник внутри отцепления, и сотня стволов мгновенно оцеливается на меня. Пауки договорились и раскинули паутину сообща, «Леонид, поднимите руки и приближайтесь!» Раскатывается над улицей голос. За стеной охраны, в радужных отцветах иллюминации, группы людей. Урман, Вилли, Человек без лица, комиссар Джордан Рейд. «Это надо же! Какая честь для меня! Куда податься бедному дайверу? Официальные неофициальные властители глубины сошли своего дома». «Леонид, медленно приближайтесь!» — повторяет Рейд. Его голос эхом отдается вдоль улицы. По крайней мере, они стараются соблюсти видимость законности. Операцию проводит полиция. Иду под прицелами стволов, под надзором сотен компьютеров. Каждый ему шаг взвешен оценен. Каждый байт информации течет под незримым присмотром. Охрана впереди расступается, пропускай меня. Гильермо отводит взгляд. Урман, который на самом деле лишь секретарь Урмана, ехидно улыбается. Дебенко, вновь надевший свою туманную маску, бесстрастен. Обращаюсь к Рейду, игнорируя всех. Что здесь происходит? Вы обвиняетесь в незаконном проникновении в чужое информационное пространство применение применении оружия, повлекшем значительный материальный ущерб, в сокрытии информации, жизненно важной для дептауна чеканит Джордан, вы задержаны до выяснения обстоятельств. — в чем обвиняется мой дом? — спрашиваю я. — Но рейды с позиций не сбить. — Проводится поиск, улик. Оглядываюсь на пылающие здания. — Поиск. Как бы не так. Консервация. Заморозка, перенасыщение каналов информации. Сможет ли неудачник отразить атаку, или даже его сил не хватит? Я сдаюсь. Говорю, я признаю все обвинения, прошу прекратить это. Джордан качает головой. С легким сочувствием во взгляде, но с непреклонной решимостью. Не пытайтесь скрыться в реальность, предупреждает он. Мы запросили интерпол о вашем физическом аресте. Накатывает страх, лишая воли, гася силы. Может быть, там, в настоящем, за моей спиной уже стоят угрюмые омоновцы в черных матерчатых масках. Настоящая тюрьма, настоящий допрос — это не азарт виртуальных схваток, это гнилой матрас, баланда, чей рецепт не неизменен со сталинских времен, зарешоченное окошко и необезображенный интеллектом конвоир. Или моя родная полиция при всей готовности обменять российского гражданина на десяток списанных портативных радиостанций еще не научилась работать быстро? Глубина, глубина, и бежать! Я смотрю в нарисованные лица на охранников с оружием. Нет границ для охотников за чудом. Со всех концов земли они нырнули в глубину, чтобы вырвать, выдрать кусочек тайны, откуда бы ни принесла ее судьба в наш мир. И меня охватывает ярость. «Джордан, я даю вам десять секунд», — шепчу я. «Вам всем десять секунд, чтобы убраться. Помните, Сеонид, это Рейд». Стрелок, давайте пойдем на взаимные компромиссы. Это Вилли. Твои силы тоже имеют предел. Человек без лица. Господи! Да они же боятся. Боятся меня. Одного против всех, затравленного, с древним компьютером за спиной и пустыми руками. Почему? Не знаю, как ты держишься, начинает Дебенко, но... «Пять секунд», — говорю я, — и охрана начинает стрелять. То ли без команды, то ли я ее не заметил. Огонь и боль, все, что было придумано за годы существования глубины, самое проверенное и самое секретное, все по мою честь».